Джоакино Россини. Годы жизни 1792-1868. Солнцем Италии назвал Генрих Гёйне композитора Джоакино Россини и был прав. Россини завершает период классицизма в итальянской музыке и одновременно является представителем только зарождающейся национальной школы, тесно связанной с народными традициями. Он родился 29 февраля 1792 года в небогатой семье в Пизаро. Еще маленьким мальчиком Джоакина выступал в опере, исполнив роли маленького Адольфа в опере Фердинанда Паэра «Камилла». Первое появление оказалось очень успешным. Многие современники пророчили юному Джоакину блистательную певческую карьеру. Мальчик имел все данные для этого, Однако желание сочинять музыку взяло верх. Для семейной труппы Мамбели он пишет оперу «Диметрию и Полибию». Впервые опера увидела свет через шесть лет после ее написания 18 мая 1812 года в Римском театре Балли, поразив современников теплыми и искренними чувствами, столь мало свойственными серьезной опере того времени. После этого опера Диметрио и Полибию ставилась многими крупнейшими театрами Европы. Неотвратимые силы властно влекла Джоакина к музыке. Могучий талант юного музыканта настойчиво напоминал о себе. Но чем больше он сочинял, тем больше становились заметны его пробелы в знаниях. И чем дальше, тем больше чувствовалась потребность в систематических серьезных занятиях. Как раз в то время в Болонье открылся музыкальный лицей под названием «Городская филармоническая школа», куда Джоакина и поступил через два года после его открытия весной 1806 года. Джоакина четыре года учится в лицее, овладевая такой сложной дисциплиной, как контрапункт. Учиться было интересно, но сложные финансовые обстоятельства его семьи заставляли юношу все больше и больше работать. Наконец учеба закончилась, И Джоакина полностью посвятил себя работе. Но то, что Россия не делал, ничем не отличалось от его приработков во время учебы. Акомпанимента речитативом в театре, сочинение вставных или самостоятельных концертных арий. Разве об этом мечтал начинающий композитор? Удача пришла неожиданно. Еще с прежних артистических времен родители Джоакина сохранили теплые и дружеские отношения с музыкальной семьей Маранди. Благодаря поддержке Маранди юный композитор получает заказ на оперу для Венецианского театра Сан-Маезе. Проходит два года, и юный маэстро пишет оперу уже для знаменитого Ласкала с символическим названием «Пробный камень». Успех был огромный. После премьеры, состоявшейся 26 сентября 1812 года, Опера выдержала более 50 представлений и принималась слушателями неизменно с горячим одобрением. На следующий день после премьеры газета «Миланский курьер» писала «Рассини, молодой гений, который подает надежду, что достигнет превосходных результатов». Воспитанный на принципах строгой школы, он отличается от множества современных композиторов великолепным и живым колоритом, самобытным стилем. Итак, испытание волоскала окончилось благополучно. Успех пробного камня, сделавший имя России неизвестным, поставило молодого композитора наравне с самыми известными музыкантами. Джоакинов в 20 лет уже был автором шести опер, каждая из которых явилась очередным шагом на пути совершенствования композиторского мастерства. В конце 1812 года При подписании контракта с театром Финичи Россини предложили сюжет Танкреда. Молодой композитор с радостью взялся писать оперу на героическую рыцарскую тему. Либреты этой исторической мелодрамы написал известный тогда либретист Гаэтана Росси. В его основу была положена вольтеровская трагедия. Вольтер – мятежный французский мыслитель. Многие его идеи были созвучны, настроением итальянцев. На премьере Танкреда партию главного героя исполняла обладательница замечательного контральта Аделаида Меланоте Монтрезор. Как все Примадонны, она была капризна. Уже на генеральной репетиции Аделаида неожиданно заявила, что ей не нравится выходная ария, как раз та, которую Танкред исполняет по прибытии на родину. Что делать? Расстроенный Джоакино вернулся домой. Как только россини вошел, Лакей спросил, начинать ли готовить рис. Маэстро кивнул, прошел в комнату, и вдруг его осенила мысль. В считанные минуты он записал пришедшую в голову мелодию, которая стала выходной Арии Танкреда после всех волнений. Когда Джоакена кончил писать, вошел Лакей и сказал, что рис готов. Вот с тех пор Ария и получила свое второе название «Ария риса». Уже на следующий день после премьеры вся Венеция распевала арию после всех волнений. Все газеты славили Россини. Все это окрылило молодого композитора в его стремлении к правдивости музыкально-сценической ситуации. Сразу после триумфа Танкреда последовало предложение написать оперу от театра Сан-Бенедетто. Новая опера должна была стать комической. Либретто, Автор-поэт Анджело Аннелли оказалась интересным, содержала много удобных для музыкального воплощения эпизодов и живых сценических ситуаций. Да, и его турецкая тематика была очень популярна в то время. Новое произведение называлось «Итальянка в Алжире». Россини с энтузиазмом принялся за создание партитуры «Итальянки». 23 дня напряженного труда, и опера готова. 22 мая 1813 года, в день премьеры итальянки в Алжире, театр Сан-Бенедетто буквально ломился от зрителей. Россия не занял место заклавить Чембала. Уже увертюра своим контрастом напыщенной величавости и все сметающим на своем пути потоком жизнерадостных звуков настроила слушателей на восприятие смешных и несуразных событий. Это как раз то, чего хотел Россини. И хотя итальянцы не имели привычки вслушиваться в увертюру, нововведение оказалось настолько очаровательным, что заставило обратить на себя внимание. Это был настоящий триумф искусства Россини. Оперы его оставились одна за другой. Он подписал новый контракт с театром «Диторе Аргентина. Сюжет из комедии «Бомарше» предложил сам Россини. Сивильский цирюльник и пламенное вдохновение повлекло молодого композитора к созданию шедевра, восхитившего весь мир. Севильский цирюльник, замечательного французского комедиографа Пьера Агюстиана Бомарше, появился на свет в преддверии Великой Французской революции. В 1775 году он был поставлен в одном из ведущих театров Парижа, комедии Франсез. Севильский цирюльник, был неоднократно взят за основу либретто. Первым после премьеры в комедии «Францесс» взялся за этот сюжет Фредерик Людвиг Бенда, чья одноименная опера произвучала еще в 1776 году в Дрездене. Джованни Поизелло создал своего цирюльника для Петербурга в 1782 году. В том же году появилась и опера «Тщетная предосторожность» Йозефа Вейгеля. Затем за нашумевшую комедию французского мастера брали Захари Эльспергер, Петер Шульц, Никола Изуао. Чезаро Стрибини начал сочинять либретто только 16 января 1816 года. Уму непостижимо, какая же должна была быть спешка, ведь первоначально герцог хотел назначить премьеру на 5 февраля. Как только появились первые стихи, Стербини сразу передал их Рассини, и работа закипела. Впоследствии Россини рассказывал, что оперу «Сивильский цирюльник» он сочинил всего за две недели. Скорость поистине фантастическая. Однако спешка спешкой, а жизнь жизнью. Неугомонный и жизнерадостный джакину просто не мог существовать без общения, шуток, смеха. Времени на все не хватало но он был уверен, что опера будет готова к сроку. Много лет спустя не вспоминал. У меня быстро возникали идеи, и мне не хватало только времени, чтобы записывать их. Я никогда не принадлежал к тем, кто потеет, когда сочиняет музыку. Может быть, именно поэтому он мог бросить работу в самом разгаре ради дружеской пирушки. Закончилось первое представление оперы и у героев России, которым его вдохновение подарило музыкальную жизнь, все неприятное рассеялось, как дым. А над головой их создатели тучи сгустились. Опера провалилась с треском. Россини стоически выдержал спектакль до конца и сразу ушел домой. Конечно, на душе было скверно, но его трезвый рассудок подсказывал, что отрицательное суждение публики еще не означает действительно плохого качества музыки, Да, вкусы тех, для кого он создавал свои творения, были переменчивы. Джильтруда Ригетти Джорджи, одна из актрис, рассказывала, что на следующий день в России убрала из своей партитуры все то, что казалось ему действительно достойным порицания. Но было неизвестно, какое впечатление произведут на публику эти изменения. А выдерживать оскорбление оказалось слишком тяжело. Джоакина притворился больным, чтобы, согласно контракту, не идти в театр и не появляться за чимбала. И напрасно. В этот день оперу выслушали с большим вниманием и наградили бурными аплодисментами. Теперь-то создание Джоакину нашло путь к сердцам слушателей. Театр звенел от «Да здравствует сеньор маэстро осиний». Римский триумф цирюльника был поистине ошеломляющим. Римляне, обычно довольно сдержанные в выражении своих чувств, буквально носили Джоакина на руках. И 24-летний композитор по достоинству наслаждался славой. В том же году России не получил предложение написать серьезную оперу для Королевского театра Дельфонда на сюжет трагедии отеля Шекспира. Молодой композитор с радостью согласился, поскольку обращение к творчеству великого английского драматурга было для него заманчивой перспективой. Россини первым открыл непочатый в оперной литературе край этических, моральных и философских ценностей английского драматурга. Согласно свидетельствам современников, постановка встретила благосклонный прием публики и на премьере, и на последующих спектаклях. В творчестве Россини Отелло занимает значительное место. Ведь эта опера явилась новым этапом восхождения композитора к правдивой драматической выразительности музыки, и в то же время она стала переломным моментом в развитии оперного творчества Джоакино. Как же быстро идет время, когда Джоакино подписывала контракт с театром Валли на карнавальный сезон 1817 года, было 29 февраля 1816 -го. Молодой маэстро даже думать тогда не хотел о будущей комической опере, ведь впереди целый год. Но в конце ноября он не смог представить копиистам первый акт, а в середине декабря – второй. Композитор приехал в Рим только в конце декабря. И вот за два дня до Рождества началось обсуждение сюжета будущей оперы. Контракт горел. Карнавальному сезону театр Балли оказывался без новой комической оперы. Тогда сочинять либретто предложили Феретти. Тот предлагал один сюжет за другим, и десять, и двадцать, и тридцать, но все отвергалось, пока либретист не назвал Золушку. Джоакино сразу загорелся этой идеей и согласился. Он не ждал окончания всего текста, и опера была спешно написана, спешно отрепетирована и столь же спешно поставлена. Да, и исполнители были посредственными. Подобное стечение обстоятельств ничего хорошего не предвещало. Так и случилось. Актеры плохо пели и играли, да и завистники России не постарались. И Золушка оказалась на грани провала. Один только Джоакина оставался спокоен. Ему это было не впервой. А в качествах своей музыки он не сомневался. Да и чувствовал, что знаменитая сказка в своем музыкальном воплощении – должна найти путь к сердцам слушателей. Так и вышло, опера в дальнейшем шла с успехом. Отдых композитора, как всегда, был недолог, и уже 19 марта 1817 года Джоакина сообщает матери в Болонью. «Пишу оперу, которая называется «Сорока-воровка». Либретто, недавно положенное на стихи, сводит меня с ума. Сюжет превосходен» трагедии простых людей, их чувства и переживания, какая благодатная почва для воплощения реалистических устремлений композитора. Работа над оперой шла своим чередом, и вот 31 мая 1817 года в Театре Ласкала состоялась долгожданная премьера. Зрители были буквально ошеломлены красотой и необычайностью этого произведения, Едва отгремели аплодисменты в знаменитом театре Ласкала, композитор снова отправился в путь. Так и текла жизнь Джоакину Рассини в постоянных переездах с места на место, в спешке, в стремительном сочинении опер, в торопливых их постановках, в пререканиях с исполнителями и импресарио. Однако в марте 1822 года в его жизни произошло событие иного рода. На сей раз это было не пикантное приключение, а серьезно обдуманный поступок. не решил жениться, и его избранницей стала очаровательная Примадонна театра Сан-Карло Изабелла Кальбран. Их знакомство, начавшееся за семь лет до того, с постановки оперы Елизавета Королева Английская, и перепалки постепенно переросло в крепкую привязанность и верную дружбу на основе которой возникла любовь. При всей любви к бродячей артистической жизни Джоакина уже достиг того возраста, 30 лет, когда его могли привлечь прелести размеренной семейной жизни. Теперь уже с молодой женой в конце 1822 года Рассини спешно направился в Венецию. Там театр Ла Финичи, с нетерпением ждал обещанной к этому карнавальному сезону новой оперы. Замысел этого произведения возник у Джоакину давно. давно. Россини вновь хотел перенести на оперную сцену трагедию Вольтера. Его выбор пал на Семирамиду. Необычайно красочно в опере использованы хоры, которые вплетаются естественно и непринужденно в общий ход драматического действия с его ансамблевыми и сольными номерами. Большим богатством отличается и гармонический язык Семирамиды и ее оркестровка. Прием оперы был восторженным сверх всех ожиданий. Сразу после увертюры раздалась буря аплодисментов. Правда, первое действие было принято весьма настороженно, зато второе уже прерывалось выражениями искреннего одобрения. После спектакля была длительная овация. В первый вечер композитор вызывался 9 раз. В 1824 году композитор принимает предложение занять пост директора Театр итальян в Париже и надолго остается во Франции. Постепенно поняв запросы и нравы парижан, их вкусы и привычки, Россини решился написать оперу специально для Парижа. Хотя первые пробы были сделаны в жанре большой оперы, Россини решил написать оперу комическую. Либретисты Скрип и Делитр Пуарсон предложили сюжет, использованный ими в 1813 году при создании комедии Граф Ори. В его основе старинная пикардийская баллада. Действие происходит в 18 веке в Турении. Комедия, насыщенная веселыми происшествиями и остроумными, порой даже пикантными положениями, увлекла композитора. Работа спорилась, и опера, содержащая хоровые и ансамблевые сцены, два обширных финала, оркестровые и сольные сцены, была закончена меньше, чем за месяц. Премьера, состоявшаяся 20 августа 1828 года, принесла ошеломляющий успех. Марижскую прессу буквально захлестнул шквал хвалебных откликов. Однако целью Рассини было создание народной героической оперы. Мысли композитора уже были заняты Вельгельмом Телем. Герой и народ. Вот тема вельгельма Теля. Еще новая для оперного искусства. Открывается опера-увертюрой, которая поражает необычайностью и новизной своего решения. Это целая симфоническая поэма. Программные по смыслу, естественно и непринужденно вводящие слушатели в образный мир будущих событий. Ее назначение не столько в том, чтобы приготовить к восприятию грядущих драматических событий, сколько создать эмоциональную атмосферу произведения. И эта самая эмоциональная связь у Вертюры с оперой очевидна, хотя нет связей тематических. Перед нами предстает цепь различных эпизодов, лирических и драматических, живописных и эпических, единых с оперой по смыслу. Долгожданная премьера состоялась 3 августа 1829 года. Париж был потрясен. События оперы удалены от современности по времени. Но разве восстание против угнетателей – не перекликалась с настроениями парижан последнего предреволюционного года. Рассини отлично понимал революционную сущность произведения. Он всегда придерживался прогрессивных взглядов. Шедевр. Но оперу ждала судьба всех творений, прямо откликавшихся на злобу дня в те времена. Начались бессовестные сокращения не только целых кусков, но и актов. Посещалась опера не очень хорошо. Конечно, автор был уязвлен таким отношением. А опера тем временем начала свое шествие по театрам мира. В Италии, чтобы попасть на сцену, ей пришлось перетерпеть ряд сюжетных поправок. В Германии цензура изменила название на Андриас Гафер, тем самым приблизив к современности. Ведь это было имя предводителя тирольских крестьян в начале XIX века. В России цензура назвала оперу «Карл смелый», но музыка итальянского композитора приживалась в разных странах, восхищая слушателей красотой и изяществом, потрясая драматической страстностью, говоря языком правдивым и романтически приподнятым. В 37 лет Россини был самым знаменитым, самым богатым и самым модным оперным композитором. Но вдруг неожиданно, для всех прекратил сочинять оперы. Может быть, он устал от непрекращающейся бесконечной работы и приводящих в изнеможение переездов из театра в театр, где ставились его произведения и пожелал покоя. Определенно известно только то, что кроме эмоционально насыщенной стабот матер и нескольких еще небольших вещей, написанных скорее ради развлечения, он больше до своей смерти 13 ноября 1868 года, ничего не написал. Но все, созданное им, навсегда останется огромным вкладом в искусство музыки.